шёл тихий, очень ласковый журчанье, и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма склейного природы, из громадных уродливых камней, сквозь трубочку из балеголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и прозрачные, весёлые Сверкающее на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежало куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу. Горячие лучи и раскалённая почва жадно выпивая её, отнимали у неё силу. Но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такой уже речонкой, потому что в шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетела три бекаса. Ай, вот и славно! Вот и хорошо! <с içinde> а воздух-то какой, а? Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичёв отец Христофора и Егорушка сели в тени, бросаемой бречкой и распряжёнными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, весёлая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печёное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку. «Ой, я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятие. Так что я, не в пример прочим, будучи еще таким, как вот ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латыни, все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем, у Преосвященного Христофора. Раз после обедника, а теперь помню, день теза именинства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре. Поглядел на меня ласково и спрашивает по-латински. «Добрый мальчик, как тебя зовут?» А я отвечаю так же. «Христофор». А он «Значит, мы тезки». Потом спрашивает опять по-латински, «Чей ты?» Я отвечаю тоже по-латински, что я сын диакона сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, Преосвященный благословил меня и сказал, «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Ротереи и священники, которые в алтаре были, слушал латинский диспут, тоже немало удивлялись. И каждый по хвалу мне изъявил свое довольствие. Но еще у меня усов не было. А я уж, брат, читал по-латински, по-гречески, по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Павиль мне Бог дал на удивление. Бывало, которые прочту два раза, наизусть. помню. <смех> да. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет учёнейший муж, светильник церкви. Ну, я и сам думал, в Киев ехать, науки продолжать. Да родители не благословили. Ты говорил, отец, весь век учиться будешь. Когда же бы тебя дождёмся? Ну, услышив такие слова, я бросил науки и поступил на место. Ну, он, конечно, учёный с дня не вышел, да потом и родителей не слушался. В старости хутежил, поронил счастью на послушание, паче поста и молитвы. Должно-то уже все науки забыли. Но как не забыть? Слава Богу, уж восьмой десяток пошёл. М-м. Нет, нет, из риторики и философии кое-что еще помню. А языки и математику совсем забыл. Отец Христофор зажмурил глаза, подумал. Что такое существо? Существо есть вещь, самобытна, не требуя иного к своему исполнению. Да, духовная пища. Истина, материя питает плоть, А духовная пища душу Науки науками, а вот как не догоним варламу Вот так и будет нам наука Ой, человек не иголка Найдем Он теперь в этих местах кружится Над осокой пролетели знакомые три бекаса И в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья Лошади степенно жевали и пофыркивали Дядиска ходил около них, и стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избегание слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он аппетитно издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадно крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти. Дениска, где ты там? Дениска! Победеешь, слышишь, Дениска? Ух, хорошо. Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых желтяков. Выбрать помельче и посвежее он посовестился. Взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка. Бери, бери, не стесняйся. Дениска решительно взял пирог и, отойдя в сторону, сел на земле спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое оживание, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусивший Кузьмичев достал из брички какой-то мешок. Я буду спать, а ты, Егор, Поглядывай, чтобы у меня из-под головы это у мешка не вычли. Понял? Понял. А ты не зевай. Ой, здоровье-то такцоми клонит. Э. Mm -hmm. У Мариила. Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка взглянув на него с замиратудивлением. А под рясой-то у него брюки прусиновы. У них ссунут вот священные сапоги. Вот и не видно. Никогда не думал, что священники брюки носят. И круточка у него такая смешная, кургузая. Он кого-то он очень похож. А, вспомнил. Гаробем Джона Круза. У того тоже на картинке были такие же длинные волосы, парад и костюм такой же точно. Чудно. Ни за что не подумаю, что ты священник. Отец Христофор. Иди сюда, в тень. Я уж устроился. А, иду, иду. Кузьмичёв и отец Христофор легли под бричку лицом друг к другу и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припёке животом вверх и тоже закрыл глаза. М-м, ты, Егоршка, Не забудь, значит, поглядывай, чтоб кто коней не увёл. Ладно. Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трёх бикасов, прилетевших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости. Мягко кортавей журчал ручеёк. Но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а напротив, вгоняли природу в дремоту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осы и отсюда оглядел местность. И тут всё то же самое: равнина, холмы, небо. Только вот холмы стоят поближе. Да нет, не меняется. она уже далеко осталась. А что мне интересно за тем холмом? Без заскалистого холма, где чуть круче возвышался другой, поглажи и пошли. На нём лепился небольшой посёлок из пяти-шести дворов. Около исп не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно посёлок задохнулся в горячем воздухе и лысах. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. «Как крепко спает дядя и отец Христофор, я буду спать еще долго, целые два или три часа, пока лошади не отдохнут». Что бы придумать на это время? И от зноя бы спрятаться. Уж нет мочи терпеть его. Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую с трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болеголовым. Пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичев всегда, даже во сне, из-за молитвой в церкви, когда пели ижи херувимы, думал о своих делах. Ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, варламов... Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое как удав могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своём веку, его привлекало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры с помяпом под бричкой, едание вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились должно быть преосвященный Христофор, латинский диспут, его поподья пышки со сметаной и всё такое, что не могло сниться кузмечу. А, онна. Что это? Какая грустная, странная песня. Кто её поёт? Будто бы плачет. Слышно плохо и непонятно с какой стороны. А может это из-под земли дух какой-нибудь невидимый? Егорушка стал оглядываться, но ничего не увидел. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. "Да почему бы и нет? Природа ведь живая, значит и трава тоже. Может быть, в песне своей она полумёртва, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждает кого-то". что она ни в чём не виновата, что солнце выжгло её понапрасну, что ей хочется жить, что она ещё молодая и была бы красива, если бы не зной и засуха. И хотя вины её нет, она всё-таки просит у кого-то прощения и клянётся, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. послушал ещё немного и ему стало казаться, что отзвучный в этой песне воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Гари-гари-гар, как. Чтобы заглушить песню, он напевая и стараясь стучать ногами, побежал к косой. Не на ложке собакина дрожка, куры на лопатке. Отсюда он поглядел во все стороны. А, так вот кто это поёт. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала. Из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. На сожжение от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песней, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачевую рубаху Егорушки. «Песня стихла». Егорушка поплёлся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. Ой! То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней Стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачевую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка, и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство». Быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. «Тебя как звать?» Щеки незнакомца еще больше распухли, он прижал со спиной к камню и выпучил глаза. Тит. Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав ещё немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и забрался на камень. Отсюда он пятился назад, и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади. поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра. Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову. Как же медленно тянется время, будто застыло и вовсе остановилось. Сто лет, кажется, прошло с утра. А может, Бог хочет, чтобы и я и Бричка на шелоше дя каменили? И как вон те холмы навеки остались в этом месте? Горячие лучи жгли Егорушке затылок, шею и спину. Зоунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем душном воздухе. Ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось, тянулось бесконечно. Егорушка поднял голову, И посоловivшими глазами поглядел вперёд себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижную, закачалась и вместе с небом понесла куда-то ещё дальше. Она потянула за собою бурую траву, осоку. Егорушка понессся с необычайной быстротою за убегавшей далью. Какая-то сила безумно навлекла его куда-то, а за ним в догонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза. Первый проснулся Дениска. Нафимы идолова. Нет, на тебя погибели. Умёр. И скусали всего. Ух. Ой! Надо бы оплоснуться Он подошел к ручью, напился и долго умывался Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья Мальчик поглядел на мокрое лицо Дениски, покрытое каплями и крупными веснушками Которые делали лицо похожим на мрамор Скоро мы поедем? Должно скоро Солнце будет Видишь уже где? Через час-другой на убыль пойдет. А ну-ка давай! Кто скорее доскачет до Осоки на одной ноге? Ну, начали! И Егорушка был изнеможён, знойным и полусном, но всё-таки поскакал за ним. Денишки было уже около 20 лет. Служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал ещё быть маленьким. Он очень любил пускать змей, гонять голубей, играть в бабки, бегать в догонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасы меня камешков. Всякому взрослому при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: "Это какая дубина". Дети же восторженнее большого кучера в их области не видели ничего странного. Пусть играет, лишь бы не дрался. Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затёсывается какой-нибудь большой искренний пёс и начинает играть с ними. А я первый. Я первый. Я первый. Да чё, что ж то? Вот Хочешь прыгать с катушки до роды? Оттуда не отдыхай назад. Блички. Ай, горка. Давай. Не. Хватит. Устало хоть. Выхотят. В дырок? Дениска сделал очень серьёзное лицо, какого он не делал даже когда Кузьмичёв распекал его или замахивался на него палкой. Прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве. Есть. Рука ну его рожка Гляди, кто тут у меня? Кузнечик. Да какой огромный. О. Думая, что это приятно кузнечику, Егору и Дениска погладили его пальцами по широкой зелёной спине и потрогали его усики. А знаешь, что мы сейчас с ним сделаем? Что? Мы его покормим. Как это? А просто. Ведь он тоже в лемухе. Тот что кроена сосалась не иначе. А как раз то, что надо. Вде, иди, иди сюда. А, а, а, а. Дениска поймал муху и предложил её кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими похожими на забрала челюстями и отъел мухе живот. Ну что, а? Так-то лучше. А теперь Давай его отпустим. Пусть радуется жизни на сытый желудок. Давайте. Кузнечика выпустили. Он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, точше же затрещал свою песню. Выпустили ему муху. Она расправила крылья и без живота полетела к лошади.